На террасе дворца показался Ирод. — Что случилось? — крикнул он. — Кого ищете? — Арестовул утонул. Арестовул — Арестовул! — громко рыдал Акиба. — О, Иегова! Подошел к бассейну Ирод. Тут же в смятении толпились все служители дворца, конюхи рабы. — О, какое несчастье! — говорил Ирод, не спуская глаз с бассейна. — О, какое!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 Прекрасное безжизненное тело Арестовула. Все плакали, стараясь возвратить к жизни похолодевшее тело юнош. Акиба рыдал истерически. Плакал и Ирод слезами крокодила. Глава шестнадцатая. Как громом поражен был Иерусалим, с быстротою молнии долетевшую до него вестью о трагической смерти юного первосвященника. Еще утром он приветствовал прекрасного юношу восторженными возгласами «Санна!» и вдруг его уже нет. Но ужасы отчаяния Александры и Мариаммы превзошли всякую меру. Обе разом